Жизнь его — борьба. Вся жизнь его — борьба. Так он думает, когда застрявший в кишках чудовище-мегаполиса стоит в ужасной пробке. И брахиозавр время замирает. Давит многотонным весом веков. Кажется, вот-вот прорвет небо. Рухнет наземь океан времен, смывающий настоящие историческими эпохами. соленой водой пролитых слез, полной доисторических ракушек и ископаемых, золотых медальонов, тамплиеров и размокших писем обреченных солдат. В эти минуты безвремя он, чувствуя, как жжет лицо собственное золотое сияние, делает из термокружки глоток крепкого кофе, запрещенного в детстве строгим наказом всевластных женщин, богинь матерей его семьи, и вдруг ощущает терпкую вонь обеденных печёночных оладушек и липнущие к ногам фантомные чёрные колготки. Уже давно снял их, закутался одеялом, но не спит. Сперва прислушивается, потом принюхивается. И вот он, долгожданный аромат, запах запретного напитка, рядом с которым Несквик. грязь и глина на зубах а ведь дома все полки заставлены мерзко желтыми банками желтый желтый желтый почему цвет умственного помешательства почему цвет росмастера мир вновь приходит в движение взрывается новым желтым брюхастые такси ползут по выделенным полосам мерцают шашечки в зимней темноте раннего утра Тогда на краткий миг ему хочется вернуться в свой волшебный город, вновь стать королем горы, вновь рассмеяться. Пусть после и будут растирать ноги спиртом, поить нэсквиком и произносить по-античному пышные речи о его непослушании. Готов переживать это вновь, готов терпеть, но... Что это за «но»? Почему оно опасно проклевывается, будто бы из кощеева яйца? Треснет скорлупка, и придёт смерть? Кряхтение утреннего города напоминает, шепчет на ушко. Это «но» — старый бабкин погреб, откуда всегда доносились голоса. Голоса звали его, предлагали опуститься, прилечь на сырую землю, приложить голову и получить неслыханное удовольствие. Услышать все тайны мира. Ведь секреты в глубине. Секреты там, где они, двое. В одном погребе, под одной землей. Двое в одном погребе, под одной землей. Он вдруг вздрагивает Услышав это его чуть не выпускает руль из рук, но успокаивается. По радио играет новый альбом одной группы. Как? Зачем они поют о том же? Вся жизнь его — борьба. Так он думает, когда трогает ее тело, вьется огромным змеем, опутывает ее ласками в полночной ритуальной тьме. Все это с полузакрытыми глазами. Откроет, и мир растает. Откроет. Ослепнет от собственного сияния, Откроет, лишится сказки на одну ночь. Она отвечает большей лаской, Она вспоминает, что такое быть богиней, Что такое быть матерью землей, Как дарить жизнь взамен наслаждений. Ей не важно, что утром она уйдет, Вернется в кофейню, где он нашел ее, Подобрал, как одинокого котенка, пленил взглядом и сладкими комплиментами, а ей даже не захотелось сопротивляться. Он знает ее чувства, их мысли сейчас одни, их мысли — океан первородной темноты. Каждый получил свое, и утром, с первыми лучами тусклого зимнего солнца, хочется верить, что проснуться они поздно, что долго пролежат нетронутыми два белых вафельных халата, а расползутся змеями, змеями, змеями. Это уже не он. Не она. Это нашептывают голоса, которые так хотел позабыть. Голоса, от которых мечтал сбежать. Голоса, которым поддался. Извивается, извивается. Но нет. «Он не такой. Он не ночь, не земля, не темнота. Он день, небо, солнце. Вся жизнь его. Борьба». Так он думает, когда в одиночестве открывает сонные глаза. И жизнь, слишком много ее вокруг, ударяет в ноздри, заполняет его, заставляет вновь забиться сердце. Врачи говорят, что оно никогда не останавливалось. Но он не верит. Забродившую кровь вновь потечь по венам, а немевшие руки-ноги вновь зашевелиться. Так он думает, когда понимает, что она ушла раньше него, заведомо зная, что не будет продолжения, что надо работать. Так он думает, когда смотрится в зеркало, Щурится от мерзкого холодного света в ванной и проводит пальцами по золотой коже лица, без морщин, без складок, но с трещинами. Как на картине «Убитый временем», плачущей краской. «Так не бывает», — вновь говорят врачи. Он снова им не верит, пока наносит тональный крем толстым слоем. чтобы скрыть золотое сияние, обдающее жаром тысяч неизведанных солнц. Вспоминает далекий город своего детства, где-то на краю изученного мира. Город, граничащий с ничто и нигде. Город, где долгими ночами бродили по улицам ожившие сны. Где редкий дневной свет был густым. Что вода... а фантастические твари, кракины и грифоны, мантикоры и единороги жили в лесах, полях, реках и в бескрайнем, замерзшем у берегов океане, кончающимся призрачно-зеленым водопадом края света. Но никто из горожан, от хитрых старушонок до прозорливых децадовцев, не обращали внимания, жили полной жизнью, а на вопросы туристов невесть как оказавшихся в этом месте то ли во сне то ли после смерти отвечали только да так и есть и в городе этом он был королем королем горы десяти лет от роду карабкался на снежные горы покрытые ледяной коркой поскальзывался падал терял связанные мамой варежки но полз дальше пихался и толкался, пока не оказывался первым. А его друзья и подруги, его злейшие противники, чемпионы этих скованных холодом олимпийских игр во славу выдуманных божеств, лишь смеялись, наконец, взобравшись следом. Он думал, так бывает всегда. Он думал, поверженные люди, которые смеются, и от фантасмагорических улыбок у них сперва рвутся рты, Потом лопаются животы. Вся жизнь его — борьба. Так он думает, когда паркуется подальше от стеклянной башни зачарованного офиса, где сонный морок злых чародеев навсегда усыпил мечтателей и свободолюбов. Паркуется подальше, чтобы пройтись пешком, вдохнуть жизнь и еще раз увидеть ее, подразнить себя. Заходит в кофейню и здоровается с очаровательной бариста, а она прячет глаза. Пытается забыть об их змеиных движениях и животных ласках, о стонах и шепоте в голове. Просто делает вид, что возится с кофе, а сама накручивает волосы на палец. Ах, могла быть Еленой, разящей наповал владык государств. Ее красота! пробуждающее в нем так многое, заставляет вспомнить обо всех других, о змеином клубке брошенных наслаждений, о тех, кого пришлось отвергнуть на пути к цели, о тех, в кого влюблялся по-настоящему, думал навсегда. Их было двое, одна моложе него, другая сильно старше. Одна мудрая и наивная Василиса, другая хитрая и коварная Баба-Яга, знавшая, что молодильных яблочек больше не бывает. Давно засохли все райские деревья, смерть рано или поздно придет за ним, заставит позабыть о несметных сокровищах. Тогда она-то схватит их в свои костлявые руки. То были его первые годы в безумном большом городе простуд, сквозняков. Тогда еще верил, что есть шанс сохранить маленькие радости, не потеряв себя. И подняться высоко-высоко. Что есть шанс любить просто так, радоваться просто так, грустить просто так. Очередные, думает он, пока ждет кофе, его варит другой бариста. Парень сергой в ухе миражи но желание не иссякло, бьет ключом он утолял свой голод бесчисленными проститутками делал все механически от чего они быстро утомлялись но не подавали виду он платил хорошие деньги а они не искали любви хотя некоторые казались так миловидно что туманные мысли вернутся к былым делам, вспомнить о любви, а не о страсти терзали его редкими бессонными ночами. Обычно же спал он крепко, в одной позе, почти не видел снов, а когда видел, просыпался в холодном поту и закуривал прямо в кровати. Потому что с ним говорили голоса из погреба, открывали ему страшные тайны и поощряли игру в бездушных кукол. Пластик к пластику. Потом подсказали. Ищи змей. В змеях твоя сила. Кем были твои богини-бабки-матери, как не змеями? Ведьмами-оборотнями. Но кофе уже готов. Больше некогда думать. Нужно спешить. Он улыбается, кивает смущенной змейке и понимает. Когда-нибудь... Может, сегодня, может, завтра, а может, через год он вырастет из игр и заберет ее в свои обжигающие золотые объятия. Ее. Или другую. Вся жизнь его. Борьба. Так он думает, когда привычно улыбается охранникам, а они привычно улыбаются ему. Улыбки широкие. но ни разу за все годы не порвались их рты. Так он думает, когда прикладывает пропуск, минует турникет и дожидается лифта, кивает даже незнакомым. Вечный маскарад вежливости и милых улыбок. Поднимается на двадцать какой-то этаж, возвращается в мир златовласых секретарш и богов-воинов в доспехах-тройках, пахнущих сладким вином и кислым потом когда-нибудь они растерзают его в священном буйстве цифр бирж метрик отчетов растерзают и обожгут все руки а его золотую кожу прежде чем попросить у очаровательной чародейки кофе в кабинет он на миг замирает делая вид что смотрит в огромное панорамное окно но не смотрит Взгляд его тонет в серых водах памяти. Мерцает вопрос, яркий, как затонувшее сокровище. Зачем я сбежал? Зачем стал гладиатором на арене спроса и предложения? Заколол мечом десятки достойных. Они не смеялись. Нет, чертыхались и слали проклятья. Но я только креп. Я поднимался по священным ступеням карьерных лестниц, и кожа моя покрывалась золотом. Зачем сбежал из волшебной страны, где не было времени? И старики, кажется, жили вечно. Где звезды на ночном небе светили ярче солнца. А тайны мира были так просты и понятны. Протяни руку и узнай их. Прислонись к земле. и услышь шепот древних тайн он вдруг резко возвращается в реальность толкая дверь в кабинет да сбежал от того замершего мира потому что не хотел застыть вместе с ним стать мошкой в отвердевшем янтаре да сбежал потому что снежные горы стали слишком малы, а макушка олимпа сияла где то там вдалеке да Сбежал, потому что слышал голоса то ли древних сил, то ли самих умерших, к тайнам, которых боялся прикоснуться. Да, сбежал, потому что думал, что все это ему кажется. Повредился рассудком. Да, сбежал, потому что почувствовал, как превращается в огромного змея. Бредил, что болото станет ему домом, а невинная дева — невестой. И теперь он, некогда гордый гладиатор, ныне обреченный император, сидит в кресле. Придвинувшись к панорамному окну, смотрит на свой рим стекла и камня и уже видит первые всполохи пожара. Когда все вспыхнет, он обязательно заиграет на скрипке. Пламя зовет отчаянными голосами. «Прислушайся к нам! К этой земле, правда лишь в низине, правда, в глазах обреченных на вечное повторение. В стоне областей и провинций, а не в сладком пении сирен мегаполисов. Он смотрит на пожар. Сигнализация молчит. Вдруг двумя пальцами стирает тональник, рисует себе золотую улыбку, ложится. И прикладывает ухо к холодному полу. Продолжая смотреть в окно, Ему отвечают нежным медовым пением. «Ох, это она!» «Она!» «Какая-то другая, не менее прекрасная!» «Его невеста!» «Ох, он спустится на ней под землю!» Высовывает язык и шипит. шипит той чью нежную кожу и обжигающую жизнерадостность чувствует даже с вершин неважно кто она неважно где неважно как зовут вся жизнь его борьба сейчас сдается